У королей Весланда жизнь гораздо проще. Снись один налог, отмени другой, и о тебе уже говорят как о добром и заботящемся о народе монархи. Придай публичной казни несколько коррумпированных чиновников, и тебя назовут справедливым. Развяжи кровопролитную войну, и тебя запомнят великим завоевателем. Сейчас эльфам ничего не нужно, кроме будущего.